Литнет представляет. Лена Ручей. Не измена. Верну любой ценой. Читает Юлия Каплан. Пролог. Этот ужасно важный день с утра не задался. Целый месяц я шаг за шагом двигалась в его направлении, но с утра все шло наперекосяк. Мало того, что из-за урагана что-то где-то отказалось работать, и с утра не было света, а значит, интернета, фена, утюга и кофе. Так я еще выходя из съемной квартиры, забыла зонт. До спасительного входа в метро оставалось всего ничего, когда изнависшей над головой тучи прицельно упали первые крупные капли. Пока добежала, дождь усилился и сполоснул мои волосы еще раз. Негодованию не было предела. Мало того, что на открытии выставки будет уймище прессы, фотографов и видеооператоров, так там будут спонсоры, ради которых, собственно, я сюда и приехала. Выглядеть мне надлежало по высшему классу, но то, что происходило, вывело меня из равновесия напрочь. Я представила свои взъерошенные завитки, которые обычно вытягивала феном, и поняла, что это катастрофа. В толкучке метро я лихорадочно соображала, что можно сделать, чтобы трансформировать копну в креативную задумку. Улыбка радуги подсказала решение. Купила гель для эффекта мокрых волос и сделала марш-бросок до бизнес-центра, в здании которого и располагался выставочный зал. Увы, туча явно преследовала меня и настигла почти у входа, но эффект мокрых волос стал реальным. В дамской комнате скинула насквозь промокший пиджак и оценила бедственность грязных потеков на штанинах светлых брюк. Недолго думая, стянула их и застирала в раковине, решив, что лучше пусть они будут полностью мокрые, зато чистые. Позади хлопнула дверь. Оглянулась и встретила ошарашенный взгляд блондинки, в отличие от меня, разодетой в шикарное красное платье. Не скажу, что стоять в трусах перед ней было комфортно, но я не изменила своему принципу в любой факовой ситуации держать хвост пистолетом. Поэтому, не торопясь, отжала брюки, несколько раз встряхнула и потянула за штанины в надежде разгладить. Блондинка вспомнила, зачем пришла и направилась к кабинкам. Я натянула брюки и, глянув в зеркало, с ужасом обнаружила, что трусики на заднице проявились кружавчиками до мельчайших подробностей. Решила проявлять смекалку дальше, поэтому сняла их вместе с трусами. Шустрая блондинка, зараза, именно в этот момент показалась из кабинки и теперь лицезрела моей округлости в полной красе. Я достала из брюк трусики, положила на столешницу и натянула неприятно холодные штанины на голое тело. Отошла к стене и, выгнувшись перед зеркалом, оценила свои старания. Брюки, конечно, выглядели не так, как задумал дизайнер, но я похвалила себя за изобретательность. Красотка тем временем сполоснула руки, дырявя меня при этом через зеркало круглыми глазами, подсушила их и вышла, а я принялась из мокрых волос изображать эффект. После нескольких минут манипуляций я выглядела, если не сомнительно, то экстравагантно. Нанесла на губы блеск и, подмигнув своему зеленоглазому двойнику в отражении, отправилась продвигать иконы, как образ самобытного русского искусства. До открытия выставки оставалось 15 минут, и я медленно прохаживалась вдоль экспозиции. Мне выпала честь представлять работы как современных художников, так и отреставрированные экспонаты мастеров 19 века. Одну из икон я восстанавливала лично, и теперь меня тянуло к ней каждый раз как к своему детищу. Но больше всего в выставке такого масштаба меня интересовало, как все устроено. Ведь после окончания РГХПУ имени Строганова здесь, в Москве, получила диплом художника-реставратора, а затем заочно менеджмент в искусстве, и теперь мечтала стать организатором подобных мероприятий. Я выглянула в холл, народу толпилось много. И хотя опыта публичных выступлений накопило достаточно, и даже имелись личные лайфхаки, как не потерять мысль, в животе все же крутануло от страха. Куратор галереи Арсений Витальевич, чудаковатый очкарик неопределенного возраста, уже несколько раз выбежал из коридорчика, ведущего в офис, сбегал в подсобные помещения и пробежал обратно. Фотографы, музыканты, охранники, консультанты и прочие участники уже заняли ранее оговоренные места в зале. Огороженный ленточками главный проход еще был перекрыт, но ножницы на бархатной подушечке уже ожидали своей торжественной минуты в руках уже знакомой мне блондинки в красном. Наконец, дуэт саксофонистов начал исполнять композицию «Лестница к звездам», и директор выставки Ян Романович впустил первых почётных посетителей, разрезав красную ленточку. Зал наполнился оживленными голосами пестро разодетой публики. Музыка затихла, и директор произнёс вступительную речь. Я, концентрируясь на своём тексте выступления, отстранённо водила взглядом поверх голов присутствующих, но неожиданно почувствовала, что сердце стало тесно в груди, и оно, мощно бухая, готово было выскочить наружу, стучась в висках, в горле, животе. Меня бросило в жар. Я не понимала, что происходит, но стало трудно дышать. Обернулась и оценила, насколько приемлемо сейчас подойти к стойке с напитками. Уже выступала консультант из Санкт-Петербурга. Следующая должна была говорить я. Но не могла вспомнить, с чего должна начать речь. Выбирая между «неудобно» и «провалиться с речью», я выбрала «неудобно». Отошла в сторону, взяла стаканчик с водой и медленно, с наслаждением выпила, чувствуя на себе множество любопытных глаз. «Не буду больше смотреть по сторонам», — решила я, собираясь с мыслями, но взгляд белкой устремился именно туда, где в прошлый раз я уловила нечто опасное для себя, и тут же пожалела об этом, наткнувшись на пристальный взгляд Кира. «Боже мой!» «Кир!» — мысленно вскрикнула я и почувствовала слабость в коленях. «Вам плохо?» — чуть слышно спросила девушка в униформе официанта. «Выпейте воды». «Спасибо, не надо», — ответила я осипшим вдруг голосом и вернулась в центр зала. Пока директор представлял меня, я пыталась вспомнить средство от пустоты в голове. Помогло осознание, что от моей собранности сейчас зависит финансирование нашего музея, и провалить общее дело я не имею права. Поэтому заставила себя вспомнить про хвост пистолетом, тряхнула кудряшками и рассказала об экспозиции так, что после речи зал мне аплодировал. Пока говорила, смотрела в сторону спонсоров, и только в конце речи решилась перевести взгляд туда, где стоял Кир, но его там уже не было». Поискала в толпе снова, но не нашла и расстроилась. Долетели до сознания последние слова директора. «Кирилл Олегович Черкасов!» И с удивлением обнаружила Кира рядом с собой. Я ни слова не понимала из его речи, лишь слушала его голос. Он почти не изменился, но звучал уверенно и официально. Вдохнула ненавязчивые древесные нотки его парфюма, пытаясь вспомнить, но они мне были незнакомы покосилась на него, пытаясь разглядеть. За эти три года он возмужал и стал еще красивее. Высокий, загорелый, стильно подстриженный, он выглядел как герой женского романа. Я с трудом обуздала всплеск чувств от неожиданной встречи и в полной мере вкусила горечь воспоминаний.